Глава 28. Бостон стояла перед закрытой дверью. Ее пальцы замерли над ручкой. Спасибо, что пришла. Всегда пожалуйста. Дина коснулась ее руки. Ты не обязана это делать? Обязана. Время пришло. Я и так слишком долго откладывала. Она взялась за ручку двери, повернула ее. И вошла в угловую комнату. Бледно-желтые стены, занавески в сине-желтую клетку. На самой длинной стене, прямо в центре, нарисован большой ухмыляющийся паровоз. Выкрашенные в белый цвет детская кроватка и пеленальный столик придавали легкости пространству. Толстые ковры покрывали деревянные полы, а в углу стояла кресло-качалка. Бостон встала посреди комнаты и позволила страданию захлестнуть ее. Она была рада этой пронзительной боли в сердце и молилась, чтобы на этот раз удалось заплакать. Дина подошла к ней и обняла за плечи. «Мне жаль», — прошептала подруга. «Это действительно ужасно». Бостон коротко кивнула. «Когда ты была здесь в последний раз?» Через неделю после его смерти. С тех пор я не возвращалась. Не уверена, что Зик вообще был здесь. Дина вышла в коридор и вернулась с несколькими коробками. «Давай все упакуем. Позже к нам присоединится Колин, чтобы помочь разобрать мебель. Тогда и перенесем коробки на чердак, если ты уверена, что хочешь этого». Бостон покивала головой. «Хочу». «Даже если бы мы с Зиком помирились, я никогда не стала бы использовать эту комнату для нашего ребенка. Лучше перенести сюда спальню для гостей». «Думаю, это лучше», — согласилась Дина. Она поставила одну из коробок у комода и начала открывать ящики. «Тебе не обязательно оставаться, я могу сделать все сама». Бостон покачала головой. «Мне нужно быть здесь». Пока Дина опустошала ящики, Бостон подошла к креслу качалки. Это нужно убрать. На выходных Колин отвезет его в женский приют в Мэрисвилле. Дина посмотрела на нее. «Я догадалась, что ты не захочешь его оставить». Бостон дотронулась до кресла. Прохладное дерево было прекрасно, ручная резьба в отличном состоянии. Но она сидела в этом самом кресле, когда умер Лиам. Она не могла позволить, чтобы оно осталось в доме. Она опустилась на пол и подтянула колени к груди. Слез не было, боль утихла. Бостон находилась в комнате, но видела ее как будто с большого расстояния. Думаешь, я сломлена? Спросила она Дину. Нет. Бостон повернулась к ней. Нет. «Просто нет?» Дина улыбнулась. «Ты исцеляешься, Бостон. Но на это требуется время. Я не могу заплакать. А я в последнее время плачу слишком много. Ты чрезмерно строга к себе. У тебя все получится». Бостон выдавила из себя улыбку. Эта твоя терапия действительно работает. Она очень помогает. Я учусь отпускать ситуации». Все вокруг не должно обязательно быть идеальным. Мир не рухнет, если я не стану каждый вечер чистить зубы зубной нитью или если мои дети будут носить не ту одежду. Дина понизила голос. Я прибавила три фунта, и кажется, меня это не очень-то волнует. Три фунта — это 1,36 килограмма. Я набрала 30 с рождением ребенка. Дина покачала головой. «Не меняйся, Бостон! Ты прекрасно такой, какая ты есть!» «Спасибо». Дина вернулась к комоду. Бостон смотрела, как она достает из ящиков крошечные штанишки и распашонки. Там были носочки, такие маленькие, что казались сшитыми для куклы. Ее грудь сжалась. Бостон развела руки, будто впуская всю боль внутрь, и та обрушилась на нее сокрушительным ударом. Бостон закрыла глаза, желая, чтобы навернулись слезы. Ей нужно было выплеснуть горе. «Пожалуйста!» — беззвучно молилась она. «Пожалуйста!» Дина встала и подошла к шкафу. Бостон открыла глаза и поняла, что еще не готова. Еще нет. «Сожалею, но должна сообщить вам, что у нас три вида учета» сказала Мишель Сандерсон из-за своего стола в отеле «Ежевичный остров». «Сама гостиница, а также ресторан и эта чертова сувенирная лавка». Дина выпрямилась на стуле, решив не показывать, что нервничает. «Вы явно не фанат сувенирной лавки. Мы с моей деловой партнершей спорим по поводу инвентаризации. Можете представить, сколько у нас товаров, расписанных маргаритками?» С раздраженной улыбкой ответила Мишель, симпатичная женщина с темными вьющимися волосами и большими зелеными глазами. «Слишком много, они повсюду, и Карли клянется, что их покупают. К несчастью для меня, она права». Мишель вздохнула. «Пожалуйста, поверьте, я человек хороший. Не позволяйте моей нездоровой ненависти к Маргариткам помешать вашей заинтересованности в работе». «Я очень заинтересована» заверила Дина. «Хорошо. Как мы с вами обсуждали по телефону, нам нужен тот, кто возьмет на себя ведение бухгалтерского учета всех трех предприятий. Это слишком тяжело для нас, Карли. Вы будете отвечать за кредиторскую и дебиторскую задолженность, а также за начисление заработной платы. Карли занимается инвентаризацией, так что вам не придется иметь дело с поставщиками, будете только платить им». Мишель взглянула на лежащие перед ней записи. «Мы подумали, что лучше всего видеть вас в офисе три раза в неделю по утрам. Сможем обсудить происходящее и, конечно, ответить на любые ваши вопросы. Остальную работу вы можете выполнять из дома. Честно говоря, здесь мало места. Гостиница почти все время переполнена, и хотя это прекрасно, мы очень заняты. А теперь, когда Карли выходит замуж... Мишель откинулась на спинку стула. «Она хочет пышную свадьбу, можете в это поверить?» Женщина взмахнула левой рукой. На безымянном пальце сверкнуло простое золотое кольцо. «Я никак не пойму, почему, черт возьми, Карли не захотела отпраздновать в Рино, как все мы, хотя она разбирается в торжествах». «Рино, город в штате Невада, популярен у туристов, славится многочисленными казино». Казалось, Мишель жаловалась, но Дина услышала в ее голосе нежность. Она была на несколько лет старше Мишель и Карли. Хотя все трое ходили в одну школу на острове, Дина опережала их на пару классов. Она знала, что они много лет были близкими подругами. Позже что-то произошло, но подробности ей неизвестны. Как бы там ни было, очевидно, проблема решена. Мишель и Карли стали деловыми партнерами здесь, в гостинице и дела у них шли хорошо. «Вы знакомы с программным обеспечением, которое мы используем?» спросила Мишель. «Да, недавно я прошла онлайн-курс, чтобы освежить навыки». Дина передала ей полученный сертификат. Мишель взглянула на него. «Превосходно! Карли знает вас по лавке ремесел». Дина кивнула. «Они с Габи пару раз брали у меня уроки вязания». «Поделки!» проворчала Мишель. «Даже не говорите о них». Она встала. «Ну ладно, давайте отправимся на экскурсию. Хочу, чтобы вы оценили все это безумие, прежде чем я сделаю вам предложение по работе. Вы любите домашних животных?» конечно. Здесь у нас живут собака и кошка, пес мой. Кот, мистер Усач, принадлежит нашей поварихе». Сразу внесу ясность. Мистер Усач считает, что это он управляет гостиницей. Иногда я почти уверена, что так и есть. Час спустя Дина сидела в своей машине. Она достала мобильный телефон и набрала знакомый номер. Привет. Сразу ответил Колин. Как все прошло? Я получила работу. Он издал низкий смешок. Поздравляю. Я не удивлен, но очень рад за тебя. Я тоже начинаю через неделю. Нет ничего. Ты отлично справишься. Спасибо, я надеюсь. Это было в новинку, их разговоры. Колин позвонил вечером после того, как они занимались любовью, и они проговорили почти до полуночи. Теперь они разговаривали по нескольку раз в день. В основном ни о чем, но это было неважно. Дина это понимала и с нетерпением ждала, когда услышит его голос, расскажет о девочках, и позволит ему подразнить ее. Она чувствовала себя молодой, глупой и счастливой. Это было все равно, что снова влюбиться. «Я приеду завтра», — сказал Колин. «Жду не дождусь». «Я тоже». Он помолчал. «Итак, что на тебя надето?» «Колин, я в машине перед гостиницей, где собираюсь работать». «Это твой способ сказать, что ты не голая?» Дина крепко зажмурилась. «Я не голая». «Черт!» — он понизил голос. «Но будешь сегодня вечером?» Она почувствовала, как запылали щеки. За последние несколько дней Дина обнаружила, что ей нравится разговаривать во время секса почти так же, как Колину нравится слушать. «Буду», — прошептала она. «Я тоже». «Вот, пожалуйста». Доктор Харрингтон протянул Энди приглашение. «Мы устраиваем большую вечеринку по случаю приезда моего сына. Он возвращается на остров». Энди улыбнулась. «Не могу дождаться встречи. Я столько о нем слышала». «Мы с его матерью так гордимся». Он оглядел кабинет. «У него есть планы на эту практику». «Хорошие, я уверена». Индия не могла представить бизнес со своими родителями. Она ощутила укол совести, на мгновение ей захотелось, чтобы между ними все было по-другому. Но независимо от чувств матери и отца, она нашла свое место в жизни, и это для нее очень важно. «У вас с Ниной все готово?» – спросил доктор Харрингтон. «Да. Еще раз спасибо, что позволили ей уйти ко мне». Пожилой мужчина переступил с ноги на ногу. «Что ж, даже к лучшему. Они с Диланом встречались еще в старших классах, и это ничем хорошим не закончилось. В то время мы думали, что они слишком молоды, но, возможно, нам не следовало вмешиваться». Он помолчал и покачал головой. «Что было, то прошло, верно? Люди меняются и двигаются дальше». Нина намекала на свое романтическое прошлое с Диланом. Энди задалась вопросом, услышит ли она когда-нибудь эту историю целиком. Доктор Харрингтон улыбнулся. «Ты полезный член нашего сообщества, Энди. Если что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня найти». «Я знаю, спасибо». Пожилой мужчина покинул ее крошечный кабинет. Энди выключила компьютер и достала сумочку из нижнего ящика стола. На сегодня дела закончены, а в пятницу завершится ее временная работа у доктора Харрингтона. Через две недели она откроет собственную практику у себя дома. Они с Ниной собирались встретиться в понедельник утром, чтобы все уладить и начать записывать пациентов на прием. Несколько родителей уже оставили сообщение на ее новом номере, спрашивая, когда можно привезти детей. Энди пошла к задней двери. Завтра состоится последний совместный обед для персонала. А еще два учителя связались с ней, чтобы узнать, не хочет ли она поговорить с их классами о здоровье в целом и о том, как стать врачом. У нее были друзья, занятия пилатесом, и она собиралась пойти на курсы вязания в лавке ремесел, где работала Дина. Итак, Энди успешно обосновалась на острове. Она направилась к машине, но остановилась – Увидев прислонившегося к дверце мужчину, высокий и симпатичный, словно светловолосая кинозвезда. Заметив ее, он расцвел ослепительно белой улыбкой. Энди, вот ты где, я заждался! Она остановилась не в силах поверить, что он здесь, спустя столько времени. Мэт, ты выглядишь удивленной, потому что я удивлена. Прошло уже несколько месяцев. В последний раз Энди видела Мэтта, когда тот пытался объяснить, почему бросил ее у алтаря. Он был больше озабочен оправданием своего поступка, чтобы доказать, на самом деле это не его вина. О признании того, что он унизил ее, речи и не шло. Тогда Энди была обижена и зла. Лучше всего было разорвать отношения, но в глубине души маячил вопрос – «Не застрянет ли она, продолжая любить этого человека?» Теперь, приблизившись, Энди поняла, что он не вспоминала о бывшем женихе уже несколько недель. Мэтт больше не был для нее важен. Он был тем, кто преподал ей хороший урок действительно отвратительным способом. «Полный придурок!» — с улыбкой подумала она. «Но ведь почти каждая женщина хоть раз попадала в романтическую историю с негодяем, разве нет?» «Как у тебя дела?» — спросила Индия, но сразу же покачала головой. «Знаешь что? На самом деле я предпочла бы узнать, зачем ты здесь». «Чтобы увидеть тебя». Мэт потянулся к ее ладони. Энди отдернула руку и отступила за пределы досягаемости. «Зачем ты здесь?» — снова спросила она. Он двинулся к ней. «Нам нужно поговорить, Энди». «Мы можем куда-нибудь пойти». Она не доверяла ему. Ничего удивительного, учитывая его предыдущие поступки. Но еще более интригующим было то, что пребывание рядом с Мэттом не вызывало никаких воспоминаний, по крайней мере, хороших. Инди предпочла бы сейчас планировать ужин дома или тусоваться с кем-нибудь из друзей. «Давай по коктейлю, на острове должен быть бар». Уверена, их здесь несколько, но нет. Или говори, почему то здесь, или я ухожу. Ух ты! Это твоя новая сторона. Помнишь, я всегда учил тебя стоять за себя. Похоже, ты последовала моим советам. Энди закатила глаза, затем потянулась за ключами от машины. Он быстро встал между ней и автомобилем. Хорошо, сказал Мэтт. Я здесь для того, чтобы сказать тебе, что сожалею о содеянном. Бросил тебя. Это было глупо и необдуманно. Он извиняется? Кто бы мог подумать? Ладно, я рада, что ты понял, что ты плохой парень. Что-нибудь еще? Мэт изучал ее. Я совершил ошибку, Энди. Я здесь, чтобы сказать тебе это. Сбежав, я отреагировал слишком остро. Жениться на линсе было идиотизмом. Мэт пожал плечами. «Мы разводимся. Уже подали документы. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, я выбрал не ту девушку. Ты единственная, кого я люблю. Вот почему я хотел тебя увидеть. Сказать, что наконец-то готов к тому, чтобы мы были вместе, как ты всегда хотела». Он одарил ее своей очаровательной однобокой улыбкой. Выходи за меня замуж, Энди. Я все еще люблю тебя. Полгода назад она бы продала душу, чтобы услышать эти слова. Четыре месяца назад у нее, возможно, возникло бы искушение сказать «да». Но теперь... Нет, спасибо. Энди нажала кнопку, чтобы отпереть машину. Мэтт моргнул, глядя на нее. Не понял. Я сказала «нет». «У меня нет никакого желания быть с тобой. Я считаю ужасным то, что ты сделал, но мне грех жаловаться на результат. Я не люблю тебя, Мэтт, и не хочу снова вступать с тобой в отношения». «Но мы были вместе десять лет. Нам было так хорошо». Он заколебался. «Я знаю, что немного настаивал на том, чтобы ты изменилась, но с этим покончено. Я хочу тебя такой, какая ты есть». Его взгляд скользнул по ее медицинской форме. Он открыл и закрыл рот. «Пожалуйста, Энди». «Нет. Слишком поздно, Мэт. Женщина, которая тебе нравилась, исчезла. Я изменилась, и не так, как тебе бы хотелось. Когда ты только порвал со мной, я была опустошена. Теперь же я считаю, что мне следовало расстаться с тобой много лет назад. Ты не можешь так думать». Энди потянулась к дверце машины. «И все же я не шучу». Она подумала обо всем том времени, которое потратила с ним впустую, о том, как стояла в свадебном платье перед всеми, кого любила, а он не потрудился явиться. «У тебя кто-то есть?» — спросил Мэтт. «Нет». Был Уэйт, но ясно дал понять, что не желает с ней связываться. Это было обидно, потому что Энди думала, что у них есть будущее, но она все равно не собиралась возвращаться. Мэт подался к ней. Энди, ты не можешь так поступить. Ты мне нужна. Она открыла дверцу машины. Тебе следовало подумать об этом до того, как ты ушел от меня. У тебя было 10 лет, Мэт. Хуйма времени. Теперь уже слишком поздно. Его глаза расширились и она могла бы поклясться, что он вот-вот заплачет. «Но я все еще люблю тебя. Прости». «Энди, нет». «Прощай, Мэт. Она скользнула на сиденье и завела двигатель. На секунду ей показалось, что он бросится под машину. К счастью, этого не произошло, и она смогла уехать. Свернув на улицу, Энди поняла, что не только не чувствует себя виноватой, но и обрела какую-то новую легкость. «Это свобода», — подумала она. Она предпочла остаться одна, чем быть с Мэттом. С ним у нее все кончено. Энди сожалела только о том, что поняла это с опозданием на восемь с половиной лет. Дина подождала, пока пять дочерей рассядутся за обеденным столом. Поскольку именно здесь происходили все серьезные разговоры, Они выглядели встревоженными и ерзали. «Не волнуйтесь», — начала она с улыбкой. «Ни у кого нет проблем. Просто будут некоторые изменения, и я хочу поговорить с вами о них». Девочки переглянулись и снова уставились на мать. На лицах старших застыло обеспокоенное выражение, в то время как близнецы выглядели скорее смущенными, чем встревоженными. «Через несколько дней я приступлю к новой работе» устроилась бухгалтером в отель «Ежевичный остров». Они с Колином собирались сообщить детям, что их отец будет чаще бывать дома. Он сказал ей поделиться с ними новостями, но Дина хотела, чтобы именно он все им рассказал. Девочки будут в восторге, и Колин заслуживал того, чтобы стать частью этого момента. «Я буду работать в гостинице по утрам три дня в неделю, а остальное время из дома». «Так что в рабочие часы мне понадобится ваша помощь. Как только вы снова пойдете в школу, я буду стараться закончить дела к вашему возвращению. Но нам понадобится выработать систему, чтобы я отвлекалась по минимуму». Губы Мэдисон задрожали. «Это папа... Вы что?» «Вы разводитесь?» Мэдисон не смогла произнести эти слова, но Дина все равно их уловила. Она улыбнулась дочери. «Папа очень рад моей новой работе. Мы все вместе отправимся на торжественный ужин в эти выходные, чтобы отпраздновать. Они также будут праздновать то, что Колин теперь будет часто бывать дома, вместо постоянных разъездов по работе. Но она пока не собиралась этого говорить. «Мы семья Мэдисон. Это не меняется», — мягко произнесла Дина. «Дина». Если бы беспокойство исходило от любой другой дочери, она бы подчеркнула свои слова объятиям или прикосновением. Но со старшей до сих пор было сложно. Мэдисон посмотрела на мать, затем отвернулась. «Хорошо», — прошептала она. Дина снова обратила внимание на других девочек. «Я собираюсь составить список обязанностей для всех. Мы поговорим о том, что вам удобно делать», и что мы с вашим отцом ожидаем от вас. Я также хочу начать учить вас, девочки, готовить. Вы вполне сможете помочь мне с вареньем, которое я буду варить следующие несколько недель. А еще, думаю, каждый из вас легко освоит несколько простых блюд». Близнецы посмотрели друг на друга, потом на нее. «Печенье?» — в один голос спросили они. Дина рассмеялась. «Да, печенье — отличное начало. Может быть, арахисовое масло?» Сидни и Саванна захлопали в ладоши. Она улыбнулась Одри и Люси. «Я подумала, что мы втроем могли бы вместе придумать и приготовить несколько ужинов. Может, используем мультиварку?» «Сделаем спагетти!» — предложила Люси. «Неплохая идея!» Я присмотрю за кастрюлей с кипятком, а ты научишься готовить соус. Одри усмехнулась. Курица с пармезаном. Амбициозно, но уверенно. Будет весело. Дина повернулась к Мэдисон. Я догадываюсь, что тусоваться со мной на кухне – это не твое представление о веселье. Ну ладно. Список обязанностей относительно разнообразный, и я не возражаю, если ты выберешь что-нибудь другое. Мэдисон уставилась на нее. На лице девочки отразилась целая гамма эмоций, но все сомнения были ясны. Она хотела веселиться как сестры, но насколько весело проводить время с матерью. Дину охватила печаль. «Когда-то они были так близки», — подумала она, страдая от потери контакта с дочерью. Мэдисон была ее маленькой солнечной девочкой, полной любви и света. Теперь она стала незнакомкой, которая ненавидит ее. Психотерапевт посоветовала набраться терпения. Дина знала, что врач права, но ждать было так тяжело. Близнецы вскочили со своих мест и обижали вокруг стола. Они бросились к Дине и крепко обняли ее. «А мы можем испечь печенье прямо сейчас?» спросила Сидни. «Я хочу начать учиться», кивнула Саванна. Дина обняла их. «Думаю, печенье — отличная идея. Все желающие могут присоединиться». Одри и Люси вбежали на кухню, крича, что они сейчас же вымоют руки, чтобы тоже помочь. Мэдисон медленно поднялась и направилась к лестнице. Дина повела близнецов на кухню. Ей хотелось оглянуться, чтобы увидеть, как старшая колеблется. «Но, если серьезно, каковы шансы?» Когда она сама была в возрасте Мэдисон, ее мать абсолютно ничего не могла сделать, чтобы преодолеть пропасти между ними. Дина спрашивала себя, пройдена ли и здесь точка невозврата. И если да, сможет ли она перенести эту потерю и двигаться дальше?